глава 31. Почему мне две рюмки? строго спросил Кашин. «Традиция», – сказал Одинцов. "Капитан француз, а во Франции при встрече целуются дважды. Вы же знаете, наверное." Леклях стоял перед Кашиным, держа на блестящем подносе две запотевшие длинноногие рюмки с водкой и тарелку с десятком аппетитных канапе. Собеседники говорили по-русски, но капитан понимал, о чем речь, Одинцов его проинструктировал. "Почему мне две, а остальным по одной?" продолжал спрашивать физик, с подозрением оглядывая компания, но рюмку держала даже Ева. "Мы уже ходили на принцессе, а вы здесь первый раз?" Судя по меморандуму «Черного круга, физик был не дурак выпить. всем крепким напитком предпочитал водку и после пары и рюмок становился более коммуникабельным. Утром Ева сообразила, как этим воспользоваться. Мунин добавил пару ключевых соображений, компаньоны наскоро составили план, Дефорж сделался участником заговора, а Ле невольным орудием. Одинцов продолжал настаивать: «Первая — о Колом, вторая Соколом. Уже одиннадцать, нам пора". Но если Леклерк не двинется с места, пока мы не исполним ритуал, тут я бессилен. моряки, народ суеверный. Леклерк пробасил что-то по-французски. Одинцов языка не знал и сказанного не понял. А Кашин посмотрел на бывшего легионера снизу вверх и аристократичным жестом взял рюмку с под носа. "На здоровье!» – тщательно выговорил Леклерк. Кашин пил маленькими глотками, слегка отставив мизинец. Рюмка была полноценная, не барный шотик на 40 граммов, а в доброй русской традиции минимум граммов 70 от души. Одолев первую порцию, Физик шумно втянул носом воздух и потянулся за второй. Манера Кашина смаковать водку покоробила Мунина. Кто ж так пьет? Сам он опрокинул напиток в рот единым духом и тут же закусил. Вся компания последовала его примеру. Когда Кашин справился с ритуалом, на тарелке лежало последнее маленькое канапе. Одинцов загодя напомнил компаньонам, что закуска градус крадёт, а у физика должен был развязаться язык. Что сказал ли клерк? Тихо спросила Ева, усаживаясь рядом с Дефоржем на диван, который опоясывал палубу. Что если бы он был из Парижа, гостю пришлось бы выпить четыре рюмки? Так же тихо ответил Дефорж. В Париже целуются не два раза, а четыре. Ева прыснула в кулак. Дефорж продолжал что-то нашептывать, она смеялась и отвечала милой болтовней. Оба выглядели чуть навеселе, хотя беременной Еве подменили водку водой, как и Дефоржу, только только перенесшему сердечный приступ. По-настоящему выпили только Одинцов и Мунин, который в ожидании Кашина заявил "Мне для куражу надо". Одинцов согласился, видя, что историк с утра не в духе. Леклерк занял капитанское место. Слева через проход в почетном кресле, где прежде любила сидеть Ева, устроился Кашин, а Мунин с Одинцовым сели на диван прямо позади него и заговорили по-русски. Название должно соответствовать, сказал Одинцов. Чему соответствовать? спросил Мунин. Предмету, объекту, короче говоря, тому, что названо. Фильтр для очистки воды Росинка нормально, авианосец Росинка нет. А крейсер Аврора, крейсер Аврора нормально, потому что богиня. В той же серии был еще крейсер Паллада, тоже богиня, тоже нормально. Не самый удачный пример, заметил Мунин. Если уж на то пошло, Аврора римская богиня, а Паллада греческая, это прозвище Афины. Правильная пара Аврора и Минерва, или наоборот, Эос и Паллада. Одинцов нахмурился. Ты Аврору не трогай, это святое. А Велес? Что такое Велес? Причем тут Велес? До сих пор Кашин не обращал особого внимания на голоса за спиной, но знакомое название заставило его прислушаться. Велес бог у древних славян, говорил Мулин. Отвечал за человеческое благополучие, таскал с неба всякую нужную всячину для людей, чтобы они лучше жили. Вообще говоря, его история очень похожа на мифы про Прометея. Велес тоже небесный огонь украл? Хм. Странно, что древнегреческого Прометея вы знаете, а древнерусского Велеса нет. Кашин расстегнул пуговицы пиджака, ослабил шейный платок и повернул голову, чтобы лучше слышать. У Велеса с Прометеем очень много общего, продолжал Мунин. Оба учили людей сельскому хозяйству, оба имели отношение к золоту и вообще ко всяким полезным ископаемым. Оба несли людям культуру и были покровителями искусства. На Руси самого знаменитого сказителя Баяна называли Велесовым внуком. А Прометей научил древних греков читать, писать и считать. Чувствуете связь? Велес постоянно конфликтовал с Перуном. Это славянский аналог Зевса, тоже громовержец. Там и кончилось все довольно похоже. Зевс приказывал Прометею к скале, а Перун поразил Велеса каменными молниями. Если искать имя, которое по смыслу объединяло бы заботу о людях и борьбу с темными силами природы, то для европейцев подошел бы Прометей, а для русских исторически правильно выбрать Велеса. Браво. Кашин развернулся к собеседникам и еще больше ослабил шейный платок. Именно поэтому я назвал свой синхротрон Велесом, хотя маркетологи пытались меня убедить, что как раз Прометей звучит лучше. Физик с утра затаил обиду на Одинцова, поэтому говорил только с Муниным. Интересуетесь историей? Ага, интересуюсь, подтвердил Мунин. Свободно от работы время. Столыпин ведь как сказал: народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы, а национальное самосознание начинается с истории. Пётр вот Аркадьевич Столыпин был великим премьер-министром. Важно кивнул Кашин, напоминая о своем академическом статусе. Когда общаешься с нынешними министрами, понимаешь, насколько великим. Приятно видеть единомышленника вашего возраста. Составители меморандума из Черного круга не обманули. Физик, подогретый водкой почти без закуски, сделался благодушным и снизошел до беседы. На этой была рассчитана импровизация с названием синхротрона. Если вы оба так любите историю, объясните мне, как сохранилась клиника Шарляманя? подал голос Одинцов. В рекламе пишут, что ей 60 лет, а я видел, что творилось в Камбодже при прекрасных кхмерах. Видели? Переспросил Кашин, наконец-то удостоив Одинцова взглядом. Видел. Бывал здесь в молодости, военным советником у вьетнамцев. Интересно, Кашин поднялся из кресла и перешел на диван. Ему хватило места чтобы свободно сесть посередине между парами. По правую руку оказались Ева с Дефоржем, по левую Одинцов с Муниным. И что же вы видели? Нам тоже интересно, оживилась Ева, караулившая момент. Говори по-английски, только не про еду. Она брезгливо наморщила нос, вспомнив партизанскую тюрьму в черепе врага. О'кей, согласился Одинцов. Я сюда попал в восьмидесятых и застал последствия Голод, перепуганные нищие люди, города пустые, а в семидесятых х красные хмеры уничтожили всю местную интеллигенцию под корень. Учителей, врачей, журналистов, священников, инженеров, ученых — всех убивали лопатами, чтобы патронов не тратить. "Ад", коротко сказала Ева. Но Дефорж поправил: "Пещерный коммунизм. Людская масса должна быть серой и однообразной. Кто хоть немного выделяется, тому лопатой по голове", буркнул Мунин. К хмеры Убили каждого третьего, продолжал Одинцов. Осталось только покорная стадо. У врача и к тому же Белого, не было никаких шансов, а клиника работает с конца пятидесятых. Как, старший шралеманс, сумел ее сохранить? Очень просто, сказал Кашин и умолк, раскрывая карманный пенал крокодиловой кожи. Компания наблюдала за его манипуляциями. Из пенала физик достал сигару и, не спрашивая разрешения у Евы, закурил. А со всех сторон, укрытые люком от дождя, пространство верхней палубы наполнилось богатым запахом. "Куба с видом знатока", спросил Дефорж. Ответ Кашина испортил Мунину настроение, вернув к мыслям о Кларе. "Зимбабве. Кубинские сигары на слуху потому, что были под запретом в Соединённых Штатах. Там их только показывали в гангстерских фильмах, а к нам в Советский Союз везли пароходами, раскрутили довольно средний продукт". У африканцев табак намного интереснее и лучше. Им приходится внимательно следить за качеством. Зимбабве Зимбабвые мали, рекомендую. Еще по рюмке мрачно предложил Мунин, поднимаясь, чтобы взять бутылку из ведра со льдом. Пожалуй, согласился Кашин, и Одинцову пришлось поддержать затею. Дефорш отрицательно мотнул головой, а Ева напомнила: "Так что там с клиникой?" "Я же говорю, все просто". Физик причмокнул сигарой. Все вожди во все времена очень любят роскошь и неустанно заботятся о своем здоровье. Здесь иностранный владелец клиники мог или потерять бизнес, и погибнуть, или обслуживать местную элиту и жить как у Христа за пазухой. Кашин убрал сигарный пенал обратно во внутренний карман пиджака, похлопал себя ладонью по груди около сердца и принял умунённо наполненную рюмку. Несложно догадаться, какой выбор сделал Шерлиман. А вы откуда это знаете, спросил Одинцов, когда они с Кашиным и Муниным выпили От матчавого шорлиманя. Хотя достаточно просто увидеть клинику. Вы сказали, что в Камбодже убили каждого третьего. Данные разнятся, каждого третьего или каждого четвертого, но счет все равно идет на миллионы. Нация, которая частично истребила сама себя и минимум лет 15 погружалась в первобытное состояние, это в любом случае больная нация тем более, когда в стране уничтожены врачи, а у вождей красных кхмеров был полный порядок со здоровьем. Кашин сложил губы трубочкой и выдал длинную тонкую струю дыма. Они благополучно пережили семидесятые годы, восьмидесятые, девяностые, двухтысячные. Трибунал начал их судить только в 2006 году. Как видите, Шарлемань десятилетиями сохранял вождей в прекрасном состоянии. А потом передал сыну клинику с технологиями, продолжил дефор Когда понятно, почему к Шарлеману младшему так относятся на конгрессе, и почему он так относится к своим коллегам. Кашин, окутанный облаком дыма, ткнул сигарой в сторону Дефоржа. Совершенно верно. Шарлеман знает об омоложении и продлении жизни несоизмеримо больше, чем кто-либо из его коллег. Я не биолог я физик, но на биологов насмотрелся. Они работают с предыдущими модификациями Велеса. Шерлемань выше любого на голову, даже на две головы. А клинику вы сейчас увидите и сами все поймете. Яхта доставила компанию на остров. Снаружи он выглядел вполне обыкновенно, без высоких гор, от края до края поросших джунглями, которая отделяла от моря полоса сырого песка. Дождь наросилась здесь. В миле от берега принцессу встретил скоростной патрульный катер. Он сделал вираж вокруг яхты и сопроводил ее к марине с тремя широкими бетонными пирсами, выдвинутыми в море. По периметру марины располагались щиты с надписями о том, что это частная территория и швартовка без разрешения запрещена. На центральном пирсе компанию ждали крытые электрокары. Когда яхта замерла у бетонной стенки, двое юрких служащих в блестящих дождевиках закрепили на чугунных кнехтах причальные концы. Из головного электрокара, укрываясь большим зонтиком, вышел сам Шарлемань. И стало понятно, что Кашину было важно появиться перед хозяином острова во всем великолепии. Он уже привел в порядок пиджак и заново перевязал шейный платок, вернув себе безукоризненный вид. Шарлемань поднялся на борт принцессы и приветствовал гостей. Леклярк собирался остаться на яхте, но Шарлемань сказал ему что-то по-французски, а для остальных перевел. Капитан поедет с нами. Это требование службы безопасности. Мои пациенты имеют весьма высокий статус. Марина, охраняемая территория, здесь нельзя находиться посторонним. Шоферы электрокаров тоже одетые в одинаковые дождевики, под зонтиками проводили гостей к машинам. Широкие резиновые колеса проутюжили мокрый бетон пирсов и загудели по грунтовой дороге. Джунгли, через которые она змеилась, напоминали картинку из рекламного буклета. Над деревьями, кустами и цветами явно поработали ландшафтные дизайнеры. За считанные минуты пути в поле зрения Одинцова несколько раз мелькнули охранники, а вскоре джунгли расступились, и компаньоны действительно поняли, что имел в виду Кашин, когда говорил: "Увидите клинику и сами все поймете».